Московские меценаты. Первое имя в этом ряду, несомненно, Павел Михайлович Третьяков, создатель знаменитой галереи в Лаврушинском переулке. Строгий и рачительный хозяин, руководитель крупного промышленного производства, он в течение десятилетий все свои огромные доходы тратил на приобретение картин современных русских художников, демонстрируя при этом незаурядный художественный вкус. Рассказывают, что император Александр III даже устроил выговор организаторам выставки передвижников, потому что к моменту открытия все лучшие полотна уже скупил какой-то купец. Павло Михайловича этот случай не напугал, и он стал покупать картины прямо у мастерских художников. Не будем забывать, что галерея с момента передачи городу носила имена двух братьев Третьяковых. Сергей Михайлович Третьяков тоже сделал для Москвы немало в бытность свою городским головой. Определение меценат, наверное, лучше всего подходит к другому легендарному москвичу, Саве Ивановичу Мамонтову. Натура широкая и многогранная, занятый огромным делом железнодорожного строительства, он находил время для собственных занятий искусством. И главное, любил окружить себя людьми искусства. Коллекционирством в чистом виде Саве Иванович не занимался. Но зато истории создания многих полотен тем или иным образом связаны с Мамонтовым, с его именем Абрамцево или с домом на Большой Садовой. Знаменитая девочка с персиками, Вера Мамонтова, сидит на террасе Абрамцевского дома. Здесь же Репин начинает работу над картиной, которая позднее получит название Крестный ход в Курской губернии, а Василий Поленов изображает встречу Христа и грешницы работает в Абрамцево и Михаил Врубель, создавший многие свои полотна благодаря поддержке Мамонтова. Ещё одно увлечение Савы Ивановича, которое и увлечением нельзя назвать, настолько серьёзно и профессионально он к нему относился, это, конечно, музыка. Какие имена украшали афиши любимого детища Мамонтова, первой русской частной оперы? Забелла Врубель, Секар Ражанский, Фёдор Шаляпин. Если русская опера это Мамонтов, то, говоря о драматическом театре, нельзя не назвать другого Савву – Савву Тимофеевича Морозова. Именно он построил для коллектива молодого МХАТа свой дом – знаменитый театр в Камергерском переулке. Еще одно купеческое семейство, благодаря которому пополнились фонды многих отечественных музеев – Щукины. Для своей коллекции русских и восточных древностей Петр Иванович Щукин даже построил специальный особняк на Малой Грузинской улице – Уникальные серебряные изделия русских ювелиров, отечественный фарфор, предметы крестьянского обихода, собрание древних рукописей. В 1905 году Пётр Иванович подарил дом и коллекцию историческому музею. Его брат, Сергей Иванович Щукин, шагая в ногу со временем, увлёкся современным западным искусством. Для размещения коллекции на Знаменке был куплен целый дом. Специально для его оформления из Парижа пригласили знаменитого художника Анри Матисса. А самый младший из Щукиных, Дмитрий, собирал старую западную живопись, в основном голландскую. Сейчас большинство полотен из коллекции Сергея и Дмитрия Щукиных хранятся в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. Там же, в конце концов, оказалась и большая часть картин, собранных когда-то в доме на Причистенке. Иван Абрамович Морозов мало чем выделялся из богатой купеческой среды начала века. Был прижимистый оборотист, любил покутить в загородных ресторанах. И в то же время жила в его душе самозабвенная любовь к прекрасному. К 17-му году в доме на Пречистенке уже было собрано более 100 работ современных русских художников и около 250 полотен французских мастеров. И последнее имя в нашем далеко не полном рассказе о московских меценатах – Алексей Александрович Бахрушин. Что остается от спектакля после закрытия занавеса? Картины и афиши, рисунки декораций и костюмы – личные вещи актёров и предметы театрального обихода. Это и собирал всю свою жизнь Алексей Александрович. К счастью, суровое время милостью обошлось с его собранием, и музей, созданный самим коллекционером, жив и в наши дни.